Пульсирующая боль в шее наверняка не даст уснуть. Ну вот и ладно, заметила она. Я не спросил, что означает загадочная эта фраза, занятый холидейем, человеком, пришедшим убить меня, которого я буквально принудил выпить предназначенные для меня виски. Я был уверен, что холидей я никогда больше не увижу. Во всяком случае, живым. Глава шестая. В это время года в столь высоких широтах расцветает лишь в половине одиннадцатого. Именно тогда и состоялось погребение Антонио, а также Максена и Скотта. Да простят нас тени убиенных за спешку. Мила пурга. Ветер проникал сквозь самую плотную одежду. колол лицо пронизывал до костей. В руках затянутых в перчатки капитан Имри держал тяжелую с медными застежками Библию. По-моему, читал он на горную проповедь. Все фразы разобрать было невозможно, вырывая слова из уст. Ветер швырял их в свинцовую углу, Осеняемые британским флагом три тела, зашитые в парусины, одно за другим соскользнули в пучину. Плеска не было слышно, его заглушил погребальный вой ветра, свистевшего в снастях. На суше провожающие не сразу отходят от могильного холма, тут холма не было, а лютая стужа заставляла людей думать лишь о том, как бы поскорее очутиться в тепле. Кроме того, заявил капитан, по рыбацкому обычаю полагалось помянуть усопших, похоже, обычай этот ввел в обиход Сам капитан Имри, да и покойные не были рыбаками. Во всяком случае, очень скоро на палубе не было никого. Я остался стоять там, где стоял. Не хотелось подражать остальным. Не потому, что я не желал последовать христианскому обычаю, а по той причине, что в тесноте не смог бы заметить, кто наполняет мой стакан и чем именно. Кроме того, поскольку накануне спал всего три часа, я устал, голова шла кругом, но я надеялся, что арктическая стужа взбодрит меня. Цепляясь за леера, протянутой на палубе, я кое-как добрался до какого-то предмета, который был установлен на баке и спрятался за ним, рассчитывая, что на ветру мозги мои очистятся от тумана. Холидей был мертв. Трупа его... Я нигде не нашел. Хотя, как бы невзначай, я смотрел ну, все возможные и почти все невозможные места, где его могли спрятать. Я понял, что тело его покоится в глубинах Баренцева моря. Как он туда попал, я не знал. Да это, пожалуй, и не имело значения. Возможно, ему в этом кто-то помог. Но, скорее всего, обошлось без посторонней помощи. А из кают компании он ушел так быстро потому что действие выпитого им предназначенного мне виски было столь же скоро, сколь и смертельно. Почувствовав тошноту, он, видно, подошел к борту и поскользнулся. А может, судно сильно качнуло? Он не смог удержаться на ногах и упал через невысокие поручки. Единственным утешением, если тут уместно такое слово было то, что прежде чем захлебнуться, он погиб от яда. Не думаю, что утонуть — это сравнительно легкая и безболезненная смерть, как считают многие, поскольку такая теория не подкреплена документальными данными. Я был уверен, что отсутствие Холлидея не заметил никто, кроме меня и лица повинного в его смерти. Но даже относительно последнего твердой уверенности у меня не было. Возможно, злоумышленник и не знал о последнем посещении фотографом кают-компании. Правда, холлидая за завтраком не было, но и другие появлялись в кают-компании не сразу, а приходили поодиночке в течение двух часов. С Инди, его соседа по каюте, Укачало настолько, что до того, присутствует Холидей или отсутствует, ему не было никакого дела. Холлидей был человеком замкнутым, поэтому вряд ли кто-то мог поинтересоваться, куда он пропал. Я надеялся, что его отсутствие долгое время останется незамеченным. Хотя в документе, выданном капитану накануне утром, не предусматривались меры, какие необходимо принять в случае исчезновения кого-либо из пассажиров, капитан мог воспользоваться этим обстоятельством как предлогом к тому, чтобы изменить курс и пойти полным ходом в Гаммэнфест. Вернувшись утром к себе в каюту, я обнаружил, что спичка, которую я положил между дверью и комиксом, упала. Монеты, которые я сунул во внутренние карманы чемодана, соскользнули на дно. Ясно. Кто-то открывал его в мое отсутствие. Ну, вы поймете мое настроение. Если скажу, что открытие это не слишком меня поразило, факт сам по себе удивительный. Хотя некий господин знал, что добрый лекарь изучает действия аконитина и поэтому небезосновательно считает, что отравление не было случайным. Само по себе обстоятельство вряд ли было поводом для осмотра ручной клади доктора. Я понял отныне, мне следует опасаться нападения из угла. Услышав позади себя шум, я хотел было сделать несколько шагов вперед, а затем круто повернуться. Но тут же сообразил, вряд ли кто-то решится прикончить меня среди дня, да еще в присутствии людей на командном мостике. Я спокойно оглянулся и увидел Чарльза Конрада, направлявшегося ко мне, чтобы укрыться от ветра. «Что это вы тут делаете?» произнес я. «А что, улучшить в любую погоду?»